Глава 3. Люди Каптинармуса Рожина грузили несколько саней различным способом, а белый то ли от мороза, то ли от злости, секунд майор строц импульсивно тыкал стеком по желтоватому листку в своей планшетке и что-то выговаривал тучному Каптинармусу. Когда я подошел, Стротс жестом отослал Рожина к саням и махнул стеком в мою сторону. «Эй, капрал, подойди -ка сюда». Я кивнул шедшему за мной шестаку, отправляя их на помощь возщикам, подошел к господину майора и вытянулся во фронт. «Отойдем-ка, не будем людям мешать». Стротс сделал несколько шагов к стене башни и повернулся ко мне. «Помнишь, сколько отсюда до печер?» Я пожал плечами. «По осени за день добирались, но то на телегах, на санях, я думаю, побыстрее выйдет». «Верно, то есть запас по времени у тебя есть. Значит, слушай, что надо сделать». Строц выдохнул сквозь зубы, выпуская облачко пары и понизил голос. Ну, во-первых, вот возьми этот конверт. Если рожен с монастырем нормально расторгуется, попробуешь эти векселя у церковников сменять на монету. Один, без рожена. Он по другой части, с другими людьми меняться будет. А во-вторых, будешь заглядывать по пути в деревеньке до усадьбы. Посмотришь, есть ли у кого отставшие от конных полков на излечении. Если излечились, поможешь добраться сюда, в Обсков. Так будет хорошо, если словишь сколько-нибудь беглых. Хотя бы пяток наберешь – отлично. В Печорах сменяешь на тамошних ландомилиционеров. Вот тебе список с Рескрипта, по которому беглые направляются в гарнизонные роты и в ландомилицию. Оно понятно, что речь-то в Рескрипте о беглых крестьянах, но тут, как видишь, его сиятельство не уточнял. Так что ты дураком прикинься, до да права качает, ясно? Не ясно, конечно, но... Так, точно. Стротс недовольно поморщился. Если получится наловить беглых, то милиционеров у церковников бери таких, знаешь, злых, которым там тесно, которые копытом землю роют. Их таких легко найти, в зимнее время их все время наказанными держат, ясно? Так, теперь дальше. Возьми с собой бумагу, да в пути пометки делай. Какая дорога, постоялые дворы, где какие мосты, деревеньки, где материалы до да фураж в дорогу брать. Когда полк выдвинется, рота господина Нелидова головной пойдет. «Стало быть, для себя дорогу разведываешь. Потом Нерона, но это все покажешь, он тебе научит, как правильно маршевые листы составлять. Это понятно?» «Ну, понятно, наверное». Делаю уверенный кивок. «Парадный, касаясь подбородком шейного платка». Строс пристально посмотрел мне в глаза и продолжил. «Хорошо. Записывай все внимательно, бумаги не жалей. Сам понимаешь, если наш полк на марш развалится, как киевский кирасирский на Рождество, мало никому не покажется». Нам подарили лучшую зимовку во всей армии, и явиться в армию полк должен таким, чтобы не было стыдно перед генералом Лопухиным. Василий Абрамович должен видеть, что не зря для нас старался. Вот, держи. Стротс вытащил из поясной сумки лист, быстро свернул его в трубочку и ловко перехватил бичевой. Это тебе напоминание, что следует в пути примечать. Внимательно изучи и делай все, как тут написано. Вопросы? сколько времени уйдет, ваше благородие, за день могу не обернуться. строц тонко улыбнулся и сказал. — А вот в этом и состоит твоя главная задача, Серов. Выходите сегодня, тотчас же, и в Обскове тебя не должно быть самое меньше три дня. Три дня, капрал, а лучше даже все четыре. Это понятно? — Не понял. А это зачем? Ладно, потом разберемся. Вытягиваюсь и киваю. — Так точно. строц посмотрел куда-то поверх моей головы. Спросил вкратчиво. — Скажи-ка, Серов, не случалось ли последнее время что-нибудь необычное по части снабжения? Я пожал плечами. Вроде с мундирами для сироток дело сдвинулось с мертвой точки. Вот буквально полчаса назад материалы на мундиры появились. Проверить не успел, но вроде бы выдали все, что выписывал. Строт кивнул. Очень хорошо. Три дня, Серов. Думаю, мне этого хватит. Вопросы есть? Да он надоел одно и то же спрашивать. Волнуется, что ли? Вряд ли. Наверное, просто подготовил какую-то умную начальственную шутку и хочет ее вернуть в поучительных целях. «Ну ладно, мне не жалко. Коли так, хочешь, шути, начальник». «Так точно и есть». И глаза немного выкатить, чтобы поглупее выглядеть. «Ага, я угадал». строц с удовлетворенно хмыкнул, хлопнул стеком по перчатке и язвительно произнес. «Это хорошо, что вопросы есть. Проспросишь елки по пути, и им не скучно, и тебе полезно». «Ну да, ну да. Ты начальник, я дурак, что же непонятно то Субординация». Снег скрипел под полозьями саней. Пыхтела крупная мохнатая лошадка, близкий родственник чуда отечественного автопрома, Воронежского битюга. По словам Возницы, эти самые битюги – чудо, а не лошади. Породы выводят специально для нужд армии по велениям графа Шувалова, и, по слухам, через пару-тройку лет они придут в войска. И вот тогда у всех интендантских служб наступит райское житье. Если судить по словам Возницы, эти будущие кони могут такое, что решат все проблемы с доставкой грузов. Они и в холод, и в жару, и в грязи хороши. но прям как КамАЗ в моем времени. Хорошо, если так. По правде говоря, я в тонкостях извоза и коневодства не силен. Хотя для себя подметил, это, пожалуй, первый случай, когда при мне про графа Шувалова было сказано что-то хорошее. Я сидел, закутавшись в шерстяное одеяло, и делал карандашом заметки на листе. Все как написано в предоставленной мне шпаргалке. Интересный такой документ. Явно переписан десяток раз с других списков, с кучей орфографических ошибок, к которым я уже привык, но весьма полезное чтиво. Инструкция офицерам, отправляющимся для разведки. 2 сентября 1756 года. Хорошая инструкция. Подробно, прямо по пунктам расписано, на что мне следует обратить внимание. Например, вот такое. Дорога какой ширины и около он и какой лес, по сухим ли местам и равным ли положением продолжается, или какие горы, болота, реки озера есть, через которые переправы не могут ли быть трудны и чем именно описывать. Также везде ли есть луга, сколь возможно от места до места описывать так же. Или вот, какая дистанция от места до места и дорога пряма, или где кривизна есть, все то аккуратно записывать. Мне и правда, по этому шаблону достаточно просто стало делать заметки. И даже появилось примерное понимание, что маршевый лист надо будет потом составить господам офицерам. Но, честно говоря, я думал, что разведка – это когда крутой брутальный мужик в камуфляже, раскрашенный под рэмбо с одним ножом, а его противники гибнут тысячами. Ну или там языка взять в эсэсовской форме, или там как Штирлиц чемодан с документами по радио передать. Как-то не вязалось у меня в голове, что разведка – это дорога прямая или где кривизна есть. Вроде же все эти вещи у них, у командиров на карте должны быть записаны. Хотя, карта она там, в штабе. А телеги толкать по тракту – это именно нам, своими руками. Так что пиши, Жора, пиши. Пригодится. По зимнему времени через реку Великой Псковичи оборудовали ледовую переправу. Прямо на лед уложили доски, сверху присыпали снегом для саней. Несколько раз в день работники переправы подбрасывали и утрамбовывали снег. Трафик зимой очень большой. Поток саней с грузами в город и из города не замирал. Иногда даже случались самые настоящие пробки. У саней было множество по всей дороге на Ригу и даже в сторону Печор. Сани везли все то, что никак нельзя было довезти летом на телегах. Телега на что? Ни сама деревянная и оси у нее деревянные ступицы, даже если медью обить, все равно большой нагрузки не выдержат. Ни та смазка, ни те материалы. Скромненькие маленькие пушченки, которые здесь гордо минуют словом «артиллерия», Ни в какое сравнение не идут с той техникой, которая ходила по Дворцовой площади на параде в мое время. И то, как вспомню, сколько поломок случалось у пушкарей за время марша к Риге, так сразу радуюсь, что мне повезло не попасть в артиллерию. А что делать с такими гражданскими грузами, как камень, бревна, железо? Летом их возить можно только малыми порциями, по полтонны на телегу. А что такое полтонны? Пара скромных камешков или три-четыре нормальных бревна. Потому все промышленные грузы возят летом, боржами по рекам. А зимой уже сани развозят все это богатство потребителю. Снег здесь служит вместо железной дороги. Да и с рабочей силой у купцов проблем нет. Зимой деревня может выделить больше рабочих рук на погрузочные работы. Летом-то у них в нашей зоне рискованного земледелия каждый день на счету. Заберешь не вовремя артель мужиков на работы, и тогда деревня опоздает с посевной, уборочной или еще с чем. Не понимаю в сельском хозяйстве, но мужики мне как-то пытались на пальцах объяснить, что лето у крестьян. Все по дням расписано, что и когда делать в зависимости от погоды и народных примет. Малейший сбой в этой программе – все, проблемы с зимовкой деревни обеспечены. Может даже и вовсе от голода вымереть. Ну, насчет того, что вымерят это, наверное, мужики специально гоняют жутью в мои борчуковские уши, но так или иначе, летом крестьян без надобности из деревень не тягают. Да и тоже рекрутские наборы тот стараются делать зимой. Вот и получается, что экономическая жизнь зимой кипит и бурлит. И, казалось бы, воевать тоже неплохо бы зимой, ведь зима решает все проблемы логистики, ведь так? Подобным образом, наверное, рассуждал граф Шувалов, когда отдал приказ кавалерии вести войну против прусаков малыми группами. В ноябре, помню, через Псков проходил киевский кирасирский полк. Постоял пару недель, привел в порядок амуницию своих чахлых лошадок Оставил зимовать два эскадрона безлошадных кирасиров и горстку нестроевых. Нагрузил ненужный хлам из обоза на арендованный в городе склад и отправился воевать. В январе, говорят, они уже были в королевстве Польша. До Восточной Пруссии кирасиры так и не добрались. По крайней мере, если бы у них были успешные боестолкновения с пруссаками, вряд ли бы они стали об этом молчать. Все эти обмороженные, изможденные люди обязательно бы рассказали пару-тройку баек о том, как они героически сражались, пока мы тут прохлаждались, крыс столовые Но нет, молчат. Разве что иногда сквозь зубы ругают старого начальника, скоропостижно убежавшего в чиновники, и нового, молодого генерала Румянцева, которому по возрасту скадронам бы командовать ты генерал над целыми четырьмя кавалерийскими полками. В итоге молодой генерал так, на руководил малыми группами конницы, что... Впрочем, это уже не мое дело. Кто я такой, чтобы злорадствовать над трудностями ребят из других полков, когда сам-то еще толком в деле не был? В общем, попытка вести войну зимой по какой-то причине вышла неудачной. Надо бы расспросить, узнать подробности. Потому как я почти уверен, что наш полк выйдет из Пскова еще по снегу, пока не разобрали переправы. По доскам-то телеги и сани пройдут, а когда лед станет слаб, придется ждать месяц, пока река успокоится и будет пригодна для наведения на плавного моста. Новый командир полка на такое длительное ожидание не пойдет. Потому что наш полк сейчас лихорадит, и новой метле требуется крепко взять власть в свои руки. Взять в свои руки. Казалось бы, полковник, он же и есть власть, чего ему брать-то? Ага, если бы все было так просто. Вот что такое власть? Не, ну понятно, когда власть в общем смысле некая абстрактная. Ну там, король сидит на троне в столице и управляет. Ага. А управляет это как? Взять наш полк, к примеру. Кто в нем власть? Теоретически, это, конечно, господин полковник, его офицеры, ундера капралы. Вертикаль власти, так сказать. Сверху вниз по цепочке идет приказ, снизу вверх обратно идет отчет. Колесики крутятся, система работает, армия непобедима, легендарная и так далее. Вся суть этой самой системы в том, что власть делегируется. Не будет же полковник лично командовать каждому солдату, как это пытался делать кавалерийский генерал Румянцев. А как? Ну, в том смысле, как они определяют предел доверия, кому сколько власти можно отвалить. И как определить момент, когда власть у тебя много, а когда ее и вовсе никакой нет? Когда мы находимся на квартирах, ну, то есть, стоим в поселении, то каждый командир капральства обязан знать, где находятся его солдаты. Ведет поименный список, ставит пометки «Этот солдат там-то», «Этот вот тут». Солдаты обязаны спрашивать разрешение на каждое свое перемещение. Или, если оно из разряда само собой разумеющихся вещей, просто уведомлять старшего. «Пошел за водой – уведомил», «Пошел за дровами – уведомил». Это въедается в привычку настолько, что встать из-за стола, гулко рыгнуть и громогласно объявить. Ну, пойду до ветра прогуляюсь, или даже как-нибудь более грубо. Это не какая-то пошлая шуточка шкалоты, мол, приятного и ага. Крестьянин отец за такой крестьянину сыну тут же ложкой в лоб зарядил бы, наверное. Мол, соображай, всякому слову свое место, не к столу такое говорить. А для солдата же в порядке вещей. Пойти куда-то, пусть даже в свое свободное время, и не уведомить коллектив – это что-то ненормальное. Ненормальное настолько, что если кто-то молча встал и пошел, на него сразу оборачиваются все присутствующие. Ты куда, мол? Да и вообще, солдаты линейных войск поодиночке не ходят. Как-то это все быстро въедается в рефлексы. Даже до ветру ходят за компанию. Один встал из-за стола до ветру, и остальным тут же приспичило. Как-то, конечно, это все хорошо. Дисциплина, да к тому же непрерывная разведка. Полк тысячами глаз смотрит вокруг себя и контролирует обстановку. «Но это же не свобода, верно? Это же как-то связано с властью». Вот встал солдат молча из-за стола и пошел. Кто первый его окликнет, мол, ты куда? Тот, у кого есть власть, спросит. Некто старший. Я поначалу, год назад, от таких вещей дистанцировался. Еще нос презрительно морщил. Вот вы стадому, рабы и фу, а я ж не такой, я ж уникальный и неповторимый. И не понимал, за что меня Ефим в лоб бьет. А он, в свою очередь, не понимал, как можно не ударить. Это же основополагающий вопрос. Встал солдат и пошел, да еще и один. Куда? Вопрос каждому встречному поперечному, мол, ты куда это? Это вопрос контроля территории. Ну, вот как собак стал бы иметь, так и прохожих окликают. Гришка, ты куда топаешь? К себе топаю, Федька. А, ну ладно. Солдаты такие вопросы задают не потому, что это моя улица, я тут живу, а просто потому, что привыкли так. Все обо всем должны докладывать, и точка. Но ведь квартируют солдаты по всему городу. Где-то в один дом много солдат заселилось, целое капральство. Там все просто. Вот капрал, вот его люди, вопросов о старшинстве и делегировании полномочий не возникает. Все строго по артикулу. А ведь есть и такое, когда в дом берут на постой шестак, а то и вовсе тройку солдат. И полномочия делегируются дальше. Назначается старший, который раз в день докладывает капралу кто, где, куда, зачем. Вот тройка солдат живет у вдовы Авдотьи. Старший там, прям не дать не взять, прошка генерал. Строгий, суровый, распоряжается парой своих бойцов. Он ответственное лицо. Он здесь власть. Помню, летом, когда меня первый раз назначили старшим над шестаком, я все вертел головой, пытался контролировать обстановку, вел себя как наседка с цыплятами. Гиперопека, все дела, смех да и только. Сейчас все гораздо проще. Солдат идет мимо, я просто на него смотрю, еще даже ничего не спрашиваю, а он уже отвечает, мол, за дровами, за водой, к Петровичу на работы. Или вдруг споткнется солдат, о мой взгляд, глаза к полу опустит, вздохнет, развернется и пойдет обратно, откуда шел. Не знаю, куда он изначально собирался, и мне это даже не интересно, но надо немедленно наказать, хотя бы капральской тростью погрозить. А то ж пока не накажешь, солдат так и будет совестью мучиться. Станет ходить, поджав хвост и втягивать голову в плечи в ожидании расправы. Страдать станет от того, что на него капрал злобу затаил. И вот интересно получается. Везде контроль, постоянно докладываешь о том, где ты и что ты. Вроде бы подчиненный через всю цепочку всем семерым дивизионным генералам, а через них матушки-императрицы. И палками солдат наказывают, и если кто сбежит из солдат, наказание жуткое следует и беглому, и той артели, откуда он сбежал. Но при этом могут отправить нижнюю чина в командировку за три девять земель ничего. Вон тот же ундер-офицер Фамин из Луги ходил в Кексгольм за рекрутами. считая почти на месяц из полка отлучался. Один без офицеров сам был за старшего и командой рекрутов управлял. А если кто из рекрутов заболеет, такому выписывал цедульку, да разрешал самостоятельно в полк добираться по выздоровлению. И ведь что интересно, добирали же рекруты? Не все, конечно, не сразу, но ведь добирались. Ну, то есть, когда идет команда рекрутов, так они все под охраной, под неусыпным и бдительным контролем. И при этом отстающие могут идти сами, своим ходом. Ничего страшного. Вот как они определяют, кому можно, а кому нельзя. Взять тех же крестьян. Так-то вроде они крепостные, с ограничениями и все такое прочее. И это никак не мешает им кататься на груженных тяжелым грузом санях по своим делам. Спокойно ездит из далекой деревни в город Псков и обратно. Я сначала думал, ничего себе, сколько здесь купцов. Оказалось, что купцов-то здесь куда как меньше, чем катается сани с грузом. Тут, чтобы записаться в купеческое сословие, нужна особая процедура. Купцы – это регулярные граждане, туда так запросто не попасть. Есть всякие непонятные гильдии, цеха, есть торгующие крестьяне, а есть еще крестьяне обычные, которые вот так запросто катаются, возят и торгуют. Причем не как бабульки у метро горсточками, а вполне себе значимыми объемами. Двое, трое, пятеро саней с грузом. Бочки, мешки, тюки, камни, бревна. А как же правила, согласно которым люди не купеческого звания могут торговать лишь предметами по описи, а как же крепостничество и прочее? Почему тут все вот так? Потому что так надо, вот почему. Если все делать по написанному, да на каждый чих разрешение спрашивают, все дела встанут. Деревня голодать будет барин денег не дополучит, в итоге всем плохо. А так барин смотрит сквозь пальцы, солдаты Ефима на въезде в город относятся с пониманием, дела делаются, а в случае чего есть кого наказать. Вон, мол, кто виноват. Своевольничает. Ну-ка тащите его на конюшню до плетей ему. Примерно так получилось и с Архипом. После войны со шведами 15 лет назад полк надолго осел в одном регионе. Все летние полевые выходы в лагеря, все зимние квартиры происходили недалеко от одного города. Оно и понятно почему. Земля только-только вошла в состав России, надо и местных чухонцев подводить под руку матушки-императрицы, и переселенцев охранять от различного лихого люда. Да мало ли хлопот. Потому и офицеры были заняты делами как с местными, так и с понаехавшими помещиками до да купцами, и солдаты носились по району с заданиями. Когда роты когда командой в пару капральств, иной раз и вовсе шестками. У офицеров свои хлопоты шуткали, столько новых дворянских угодий в раз появилось, и везде надо обустроить хозяйство, производство, торговлю, и для других, и для государства, ну и для себя немножко». Солдаты не отставали, особо смышлены, непоседливые тоже нет-нет, да и делали свой маленький гешефт. Итак, 15 лет подряд. Полковое общество, оно ведь такое же неформальное объединение, как крестьянин с подводой дегтя, что приехал в Псков расторговаться. Вроде бы и нужное дело, а вроде бы как бы и нельзя. По идее, общество, какими они сформировались при императоре Петре Великом, должны были заниматься тем, что впоследствии назовут социальное обеспечение. Уход за ранеными, помощь немощным, сплошная благотворительность. Но потихоньку, помаленьку, гешевтик за гешевтиком, плюс никаких особо походов за тридевять земель. Некоторые солдаты уже и семьями обрастать начали, а значит у них стали появляться интересы и потребности за пределами полка. Плюс каждую зиму солдаты-офицеров дворянского сословия отправляли в отпуск на 2-3 месяца. Короче говоря, теневая экономика полка сформировалась, окрепла и обросла неформальными связями. И не только по горизонтали от солдата к солдату, но и по вертикали, пустив корни к командирам роты батальонов. Полковника Макшеева такое положение дел вполне устраивало, тем более, что оно в основном его стараниями было создано. За эти годы он стал больше гражданским бизнесменом в Кексгольме, нежели военным начальником. и наверняка так или иначе получал долю с оборотов общества, которая благодаря харизматичному и деятельному солдату Архипу превратилась в нечто большее, чем родительский комитет при школьном классе. Архип в полку потихоньку стал, как Дон Корлеоне. Пусть хуторского масштаба, но все же. И все бы ничего, но к хорошему быстро привыкаешь. Вот и Архип привык. Забронзовел. А тут здрасте вам, какая вдруг незадача приключилась. Война. И ладно бы тут, на шведской границе так ведь нет. Собирайтесь в поход в далекую страну, служивые. Полковник Макшеев сразу же запросился на гражданскую службу и получил ее. А Архип радостно потирал руки. Ведь теперь-то можно развернуться вовсю ширь. Война. Это же окно возможностей для человека, у которого есть связи, деньги и обученный персонал. Так, о чем это я? А, ну да, это я о власти. В общем, в один прекрасный день только что назначенного командира полка, полковника Вильгельма Лебеля, поставили перед фактом. Все назначения в полку платные, и согласовывать их надо со вполне определенными людьми. И ладно, когда это говорит сын губернатора Новгорода, княжич Черкасский, и говорит со всем показывая, что он не столько уведомляет, сколько хлопочет. Но вот когда подобная вещь полковнику заявляет денщик, помогающий с утра облачиться в мундир. Полковник был в бешенстве. Полковник рвал и металл. Полковник порывался кого-нибудь убить, растерзать, четвертовать, запороть до смерти на конюшне. Ну, человек он в полку новый, солдаты его не знают. А если вдруг полк плохо себя покажет и станет должность командира полка для амбициозного выпускника сухопутного кадетского корпуса не трамплином в генералы, а крахом его карьеры, а там и в Шлиссельбург можно угодить, да не в ссылку опальным помещикам, а в саму крепость. А потом к нему на чашку чая заглянул сухощавый казначей полка, квартирмейстер секундмайор Генрих Филиппович Стротс. Так полковник узнал, что в полку вообще-то, кроме стандартных больных, простужных и травмированных при работах, есть еще и один настоящий раненый солдат, который в самом настоящем бою был ранен самой настоящей пулей. То есть болезнь у него очень даже солдатская. Страховой случай, как бы сказали в мое время. И находится этот самый солдат, пусть и недалеко, но все же в другом городе. И за все время, прошедшее с сентября, когда мой Ерема схлопотал пулю в ногу, люди Архипа палец о палец не ударили, чтобы оказать ему, раненому солдату, какое-нибудь вспоможение. А ведь старшие артели и нижние чины заносят свою долю в кассу под предлогом именно такой вот военной взаимопомощи. Архип, он ведь тоже не дурак, понял, откуда ветер дует. Ерема мой солдат. Тот бой случился в присутствии майора стротца. А еще Архип прекрасно помнит, что мои капральские голуны произошли по рекомендации сразу нескольких больших людей. Поэтому он взял пару бутылок на проставу, собрал каким-то своим каналом хабар для мундиров, который я неделями выпрашивал в канцелярии, пошел ко мне. Решать вопрос, так сказать. А он мужик обаятельный, с харизмой и подвешенным языком. чтобы он там себе не задумал, наверняка бы смог меня на это что-то уговорить. Но совершенно случайно он со мной разминулся. Случайно ли? Псков, он ведь город тесный, ведь когда Архип собирал карабас с Хабаром, он наверняка был уверен, что я у себя. Но именно в этот момент меня вызвали к Неронену. И не по стандартной процедуре, через солдата, стоящего в управлении вестовым от капральства, а через Федьку, который не только денщик Неронена, но еще и у каптинармусов на побегушках, вообще такой слуга всех господ с ветром в голове. В общем, я еду в Печора забирать своего излечившегося солдата. С настоятельной рекомендацией по пути вляпаться в какое-нибудь приключение, совершить подвиг, сделать разведку, в общем, потеряться под благовидным предлогом. За моей спиной остается вставший на уши полк, где интриганы всех мастей дерутся за власть. И вот они там дерутся за власть, а я в командировке. И все бы хорошо, но мне следовало сделать втык Белкину за то, что напился не вечером в свободное время, а посредине дня. Да еще с посторонним, не из нашего капральства». А я сразу не сделал, отложил на вечер. Теперь вот вернусь дня через три-четыре. И все это время власть в капральстве будет у другого человека. Хорошо, если капральством будет рулить Ефим, он все-таки сержант. А если у Ефима не будет времени командовать станет Семен Петрович, то по приезде мне придется устраивать массовые репрессии в своем капральстве и восстанавливать свою пошатнувшуюся из-за нечаянной поблажки власть. И вроде бы глупость, да? Буря в стакане воды, страсти хуторские. Можно, конечно, обойтись без этой всей ерунды с дипломатией и интригами. Просто взять и устроить муштру по прусской системе, ломая спины по десятку палок за неделю. Так проще и эффективнее. Так делали в Шлиссельбургском полку.